Раздел 3. Переписываем прошлое, чтобы улучшить настоящее. Изменение нежелательных шаблонов поведения. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Почему ты испытываешь те или иные эмоции? Страх, тревогу, раздражение, гнев? Ты думаешь, виной другие люди или обстоятельства? Нет? Твои эмоции и реакции обусловлены энергетическими шаблонами или программами, доставшимися от прошлого. Ты можешь не знать этого прошлого, но увидеть по своим типичным реакциям и поведению, какое наследство оно оставило. Эти шаблоны управляют тобой. Ты не успеваешь проконтролировать себя и выдаешь неконструктивные, неадекватные, а порой и опасные реакции в ситуациях, которые можно было разрешить мирно и без ущерба для себя. Но ты можешь изменить эти шаблоны. Они записаны в твоей акаше. И они подчинятся твоей воле. Нужно только твердое намерение изменить то, что не служит твоему благу. Упражнение. Очищение прошлого. Подумайте о том, какие негативные эмоции наиболее типичны для вас. Вспомните ситуации, когда они проявляются даже помимо вашей воли, и тогда, когда достаточных поводов для них вроде бы и нет. Может быть, вы можете обидеться из-за одного намека на обиду, или если вам просто показалось, что кто-то вас обидел. А может вы... Взрываетесь гневом по пустякам, причем в момент всплеска эмоций повод вам кажется вполне весомым. А вот после, когда эмоции улягутся, вы, возможно, даже не понимаете, что это на вас нашло. Подобные неконтролируемые эмоции чаще всего являются наследием прошлых воплощений. Там происходило что-то такое что создало и закрепило эти реакции. Вы можете изменить их, и вам даже не обязательно знать, что конкретно там происходило. Может быть, это было что-то, что угрожало вашему выживанию, или казалось таким, и ваша реакция была защитной. Но теперь вы можете сказать себе, что на самом деле угрозы не было, ведь вы снова живы, вы опять здесь Вы вышли из той ситуации, и она не смогла вас уничтожить. Значит, защитная реакция была вам не нужна, и вы можете заменить ее на другую, на доброжелательность, спокойствие, уверенность, миролюбие. Мысленно соединитесь со своим божественным «Я» и представьте, что вы очень глубоко укоренились в энергии любви, источник которой – находится внутри вас. Представьте, что вы находитесь в своем божественном управляющем центре. Представьте эмоцию, которую вы хотите изменить в виде энергетического облака. Смотрите на него из своего божественного центра, будто со стороны. Отдавайте себе отчет в том, что это за эмоция. Смотрите прямо на нее, будто хотите разглядеть получше но держите ее на расстоянии, чтобы она не могла влиять на вас. Скажите вслух, я управляю, я сейчас главный, я принимаю решение. Мое решение таково, это прошлое, и оно должно быть очищено. Да будет так. Представьте яркую вспышку там, где вы только что представляли энергию, подлежащей очищению эмоций. Ее энергия исчезает, превращаясь в свет и любовь. Таким образом, вы можете очищать любые, доставшиеся от прошлого эмоции, нежелательные реакции и модели поведения, а также черты характера, которые вам хотелось бы изменить. «Вам не нужно оправдываться и говорить», «Такой уж я человек» или «Такой уж у меня характер». То, что вы привыкли считать своим характером, это всего лишь унаследованные от прошлого шаблоны поведения. Вы ведете себя так не потому, что не можете по-другому. Вы ведете себя так потому, что эти шаблоны программируют вас, направляя все время в одну и ту же наезженную колею. Это мешает вам видеть другие возможности, хотя они у вас есть. Очистив свое прошлое от застарелых, ограничивающих вас шаблонов, вы обретете свободу и даже удивитесь тому, что до сих пор совсем себя не знали. Вы можете стать совсем другим человеком, если только захотите. Вы сможете изменить привычные модели поведения, Вы сможете приобрести любые качества, какие захотите. Потому что ваша душа не укладывается в шаблоны. Она свободна, она многомерна, и она обладает почти неограниченными возможностями самопроявления. Крайон. Упражнение. Чудесное лекарство. Закройте глаза, расслабьтесь, отпустите мысли. Дышите как можно медленнее. Подумайте о том, какая эмоция вам сейчас мешает больше всего. Что вы хотели бы изменить? Представьте, что у вас есть возможность создать волшебную таблетку, которая вылечит вас от боли или страха, от страдания или тревоги, от тоски и печали, от всего, что сейчас мучает вас или мучило в последнее время». Вы ведь многое можете сделать силой своего сознания, в том числе создавать свою реальность. Но сейчас отнеситесь к этому скорее как к игре. Представьте, что силой своего сознания вы можете создать нужное вам лекарство. Это не обязательно должна быть именно таблетка. Если хотите, создайте микстуру, капли, порошок или волшебный настой. Из чего вы будете это создавать? Из каких ингредиентов? Конечно же, из универсальных целительных средств – любви, сочувствия, доброты. Вложите все это в ваше лекарство. Добавьте по своему желанию и другие ингредиенты – радость, счастье, вдохновение, восторг. Визуализируйте процесс так, как подскажет воображение. Играйте радостно, играйте весело, получайте удовольствие и не думайте, правильно ли вы делаете. Здесь невозможно ошибиться. Ваша таблетка готова, примите ее, мысленно положите под язык и пусть она медленно растворяется. Пусть ее энергии распространятся по всему вашему телу, пусть они растворят все старые и ненужные энергетические шаблоны. Представьте, как ваши клетки обрадовались, когда к ним пришло нужное лекарство. Представьте, как уходит из них все темное, как вы светитесь все ярче, как повышаются вибрации вашего тела, как радуется ваше сердце и расцветает душа. Вы поработали воображением, Но результат будет реальным, и ваш организм мгновенно поймет это и откликнется. Аффирмации. Я управляю своей жизнью. Я управляю собой, потому что мне даны все права, все силы и возможности для этого. У меня есть власть над собственными эмоциями и реакциями. Я способен отменить шаблоны прошлого которые не служат мне в настоящем. У меня есть власть над событиями моей жизни. Мои мысли и намерения могущественны. Мое слово, моя мысль, мои чувства меняют мою жизнь к лучшему. Я трансформирую энергии боли, печали и страха в свет и любовь Бога, которая заполняет мое сердце, мою душу и мое тело. С каждым днем я становлюсь все более чистым источником света. С каждым днем я обретаю все больше силы и могущества, чтобы управлять энергиями, а значит, самим собой и собственной жизнью. Упражнение. Трансформация разрушительных эмоций. Если вы чувствуете, что вас что-то раздражает, вы злитесь, Вам хочется выплеснуть эмоции на окружающих. Возьмите паузу и вспомните, что это ваши и только ваши эмоции, и только вы несете за них ответственность. Как бы ни вели себя окружающие, они отвечают за свое поведение, но не за вашу реакцию. А вашу реакцию вы можете выбрать по своей воле, если измените свое отношение к происходящему. Бывает, что эмоции полностью завладевают человеком, и он перестает контролировать себя. Задача как раз в том, чтобы научиться этому контролю. Это не значит, что надо подавлять свои эмоции. Подавлять их вредно, а вот нейтрализовать и трансформировать необходимо, чтобы они не оказывали разрушительное воздействие ни на вас, ни на окружающих. В первую очередь пересмотрите свое отношение к тем, кто вас злит, выводит из себя и провоцирует на конфликт. Воспринимайте их как учителей, которые помогают вам стать сильнее, терпеливее, добрее, обрести новые качества, а самое главное – сохранять любовь в любой ситуации. Вместо того, чтобы злиться, потренируйтесь благодарить этих людей. Вспомните кого-то, кто вас разозлил, расстроил, вывел из себя в последний раз. Сформулируйте, чем именно была вызвана ваша злость или другие негативные эмоции. Например, вы выяснили, что кто-то плохо к вам относится, плохо поступает по отношению к вам. Сформулируйте теперь фразу, в которой вы благодарите его за это. Странно за такое благодарить, Представьте, что благодаря чему-то плохому отношению вы можете научиться хорошо относиться к самому себе, вопреки тому, кто и как относится к вам. Сформулируйте соответствующую фразу благодарности. Например, ⁇ благодарю тебя за то, что ты так плохо ко мне относишься ⁇ для того, чтобы я научился хорошо относиться к себе самому, вопреки всему. Таким образом... Чье-то плохое отношение становится не поводом для злости или обиды, а вызовом для вас, чтобы вы научились не зависеть от этого плохого отношения. Принимая с благодарностью подобные вызовы, вы трансформируете разрушительные энергии в свет, добро и любовь. Если же вы чувствуете, что разрушительные эмоции завладели вами настолько, что вы не контролируете себя и не можете быть благодарны за них, обязательно разрядите эти эмоции безопасным способом. Безопасно разрядить эмоции можно, например, дав себе физическую нагрузку, сделав несколько резких движений, глубоко интенсивно подышав, покричав наедине с собой и так далее. Выплеснуть эмоции на окружающих, Это опасный способ их реализации, который, к тому же, вовсе не нейтрализует их энергии, а, напротив, приумножает их и сеет семена раздора, конфликта, ненависти в вашем окружении, что может стать причиной больших бед.